Глава 11. Ологово. Пошли ваши высокоблагородие, пошли бесылые, возбуждённо вскрикнул лежащий рядом Никита. Тихо ты, караольный совсем рядом, прошептал ему Осикин и сетку накинь. Это вон, Свитае тоже с северной стороны села на дорогу ведущую к крепости Исакча в это время выкатывался отряд всадников. 40, 50, 60. Приглушенно пересчитывал их Егоров. Больше сотни сейчас ушли, проговорил он, когда последняя десятка выскочил с центральной улицы на проселок. Смотрика, я ведь думал, что их гораздо больше уйдет. Около сотни без слышь в селе получается осталось, да еще небось и пара сотен из обычных сипахов. За ту бегову с куртом у моста будет полегче, проронил командир первой роты. Должны они будут с ними справиться. Справиться. Ённул Алексей. Лишь бы не обратно тем же путём вернулись. Так, господа, пока совсем не рассвело, начинаем выдвигаться к селу. Передайте своим людям: двигаемся только лишь полском. Потом ложимся на тех позициях у околицы, которые заранее наметили, и ждём. Внутрь села никому не заходить, без команды никому не стрелять. Вперёд, начинаем выдвижение. Алстой, Митя, ты чуть позади меня держись. Прошептал он другу и сам, работая коленями и локтями, заскользил вперед. Корсет под мундиром туго сжимал тело и сильно мешал ползти. Впереди показалась заросшая травой длинная лужа, и чтобы ее не оползать, пришлось погружаться животом и грудью в холодную грязную воду. Селево то время началось шевеление, мелькали фигуры людей, слышалось конское ржание, крики, что-то звенело и постукивало. Всполошились турки, но не из-за нас, всматриваясь в сельскую суету, тихо проговорил Егоров, как бы ни по-другому там шумели. Вестником доложился о нашем десанте Алексей Петрович. Вот они всполошились, предположил весь мокрый по самую каску лужен. Башку ниже опустив, обернувшись, погрозил он кулаком одному из своей пятёрки. Ну что за люди такие правослово. Ладно, если ты в траве густо, тут не так видать. А когда по воде крадёшься альпаголой земли, тут ведь каждая кочка в глаза бросается. Егоров встал с тым, проползли ещё немного и оказались под тем кустом у ограды, который заранее наметили для себя. Сюда же подползли ещё две егерские пятёрки, расположившиеся по бокам от офицеров. Волкодавы на задах села, укрывшись своими накидками, казались неприметными кочками. Только присмотревшись в упор или даже наступив, можно было заподозрить неладное. Тем временем совсем рассвело, и суета вселена наконец-то улеглась. Время шло. Худо дело, проворчал лежащий по левой руке цыган. Этих-то, которые к крепости выехали, всё нет. Ещё немного бесы наружные секрета свои начнут менять. А старый секрет это уже давно того, провёл он ребром ладони по горлу. Вот уж всполошаться. Да, годство, боюсь, весь наш план сейчас летит в тартарары, вырвалось из сердца Алексей. Мы вот ведь зараза, действительно до смены постов дотянули. Никита, Митька, полздите к выходам из села, передайте капитану Порувчику Максимову и подпоручику Гагаринову, что если беслы будут в их сторону выезжать, пусть выбивают их всех начисто. Первый выстрел от них будет сигналом для всего отряда к общему штурму. Так по пути всем нашим группам и передайте, двигайте браться ползком. Вестовые прыгнулись и словно ящерицы юркнули в траву. Прошло еще полчаса, и от северного выезда вдруг хлопнул ружейный залп. В атаку! выкрикнул вскакивая Егоров. Вперед, братья, прикрываем друг друга! Услышав выстрелы, две сотни егерей перескочили через жерди оград и ринулись вперед. Рядом с Лёшкой Топал лужен, чуть впереди них мчались пары Игерея. Ещё несколько человек бежали на одной линии с Егоровым. Со стороны строений хлопнуло несколько разрозненных выстрелов, и потом ударила целая россыпь. Возле самого уха пропела пуля. Один из бегущих впереди Игерея словно бы споткнулся и боком рухнул на землю. Из угла бьет, крикнул второй, и присев на колено, прицелился в белую известную хату, грохнул его выстрел. Следом ударили еще два ружья, а Лужин с Алексеем, ускорившись, уже подбегали к дому. Лёшка инстинктивно присел и, высынувшийся из угла, ствол послал пулю выше его головы. Грегат вправо, и он выстрелил из штуцера в беслы. Тот выпустил из рук своё оружие и рухнул ничком на землю. От сараевых сторону бежала ещё трое. С трудом вырвав из боковой кобуры пистоль, Алексей щёлкнул курком и прицелился в переднего. Бам! Глухо грохнул разрыв гранаты в доме, из его окон вместе с клубами дыма вылетели обтянутые бычьим пузырём рамы. Бам! Уже звонче взорвалась внутри вторая граната. Троица инстинктивно пригнулась. И Алексей выжил с пусковой крючок. Буля ударил одному из беслы, шее, и он, захрипев, упал на колени. Бегущий рядом товарищ выстрелил, и кругляш свинца вошёл с чавкающим звуком в землю прямо перед головой Алексея. Бегодов, рядом с протополезной знакомой сапоги, митингка разрядил подаренную ему только недавно фузею во врага и как-то неумело, словно бы палкой ткнул ею оставшегося в живых бесы. О, вот ты всё. Сейчас его прямо тут и зарубят с ужасом, подумал Лёшка, вскакивая на ноги. Один, второй удар сабли пришёлся по стволу фузеи майора, её ствол качнулся и ушёл вниз. Третий удар должен был прийти уже по самому хозяину. Колинок сверкнул вверху. И резко пошёл вниз, прямо в голову глупого русского, раздался ляск. Подоспевший Лёшка принял саблю на штык штуцера и отклонил её в сторону, резко ривок вперёд правой ногой и боковым разворотом он вбил приклад штуцера в висок бесылы. Контрольный рявкнул Егоров, вгоняя штык в лежащее ничком тело, чтоб потом в спину не выстрелил. А где твой штык, роззява, какого лёд ты его палкой гладил, балбес? Да я тебя, я, чтобы они тебя не убили, бормотал по белевшим губаме Толстой. А он ведь не побежал, он саблей давай рубить. Я уже все, я думал, конец мне умер. Мимо протопала четверка, и Герею двоих штыки были красными. Один остановился и приколол шевельновшегося простреляного пистолетной пулей Беслы. Ладно, оба мы хороши. Извини, Митька, погорячился. Главное, живы пока. Проговорил Алексей, начесывая кулаком грудь. Сиербит как зараза. побежали. Там наши впереди бьются. Смяв разрозненную оборону на окраинах села и перебив защитников, егеря столкнулись с организованным сопротивлением в самом центре. Тут стоял большой кирпичный дом с несколькими хозяйственными постройками, и из всех этих строений били ружья. Точно стреляют с Волочи. крикнул подбегающему командиру полка капитан-поручик У меня трое на этом перекрестке уже леглики в новом сторону лежащих на дороге фигур. Пуля ударила в жердина забора, рядом с ротным Андреевка прыгнулся. Сюда бы пару фуляканитов, проговорил заполошно дыша Лужин. Все деревянные бы ядрами развалили, а потом бы и до каменного дома добрались. Говоришь, это у них как бы штаб, самое главное место, так, Федор Евграфович? проговорил задумчиво Алексей. Так ты уж на ваш высок благородие, я вам про него докладывал. Кивнул тот. Там на рисунке моем он значит, таким жирным крестиком и кружком помечен. Да, да, я помню. Алексей высыпался еще раз, оглядывая все строения в центре села. С чердака конюшни напротив грохнули два выстрела, и он резко отшатнулся. Какие ловкие. Ну, ну. Значит так, штаб мы пока что не трогаем, принял он решение. Они нам должны храниться те знамёна, которые нам нужны целыми. Всё остальное сжигаем к чертям собачьим. Передать по всем подразделениям, начинаем огонь россыпью через 5 минут, по моему свистку. Что у цорники бьют по окнам и породуху на обычной пуле, а кто с фузеями зажигательный, время пошло. Приказание полетело по цепи лежащих за укрытиями стрелков. Многие из них начали доставать особые патроны с ярко-красной полоской на бумаге и выстрелив обычной пулей теперь загоняли в ствол особые изделия оружейника Шмидта. Митя, а ну кадай свою фузеюку, попросил Алексей Толстого. Да не боись, сейчас обратно верну. Вот оно то окошко на чердаке конюшни, из которого по ним так метко лупит. В его проеме мелькнул ружейный ствол и грохнул выстрел. Прыгая в улицу егерь вскрикнул и, держась за пробитую руку, здоровый нырнул за бревна колодца. Набрав воздух в грудь, Алексей резко дунул свисток. Громкую его трель перебил грохот сотен ружей. Но «Ну, получай, он наметился и послал пулю в дранку над окошком. Выхватив второй зажигательный баттон и перезарядившись, добавил в то место, куда до этого стрелял, и вторую зажигалку. Конюшня дымилась уже в нескольких местах, вот вспыхнула кровля над чердачным окном, защедила и занялась широкая входная дверь, запылала еще в трех местах стена. Так же, как и эта конюшня, горели сейчас все деревянные строения в центре села. Из каменного дома суматошно лупило несколько десятков стволов, но все было без толку. Попасть в кого бы то ни было за стеной огня и густого дыма было попросту невозможно. А вот выбегающих наружу из горящих зданий людей укладывал на землю розящий свинец. Держи, Алексей передал фузеей Толстому, а сам сжал в руках свой штуцер. Ну уже, ну, давайте, выходите. Где же вы, голубчики, процедил он, выцеливая выход из конюшни. Крыши и стены, обращённые к улице, вовсю пылали. Так же, как и командир припали к ружьям несколько десятков егерей. даже тот, который только что недавно получил пулю в руку, высынул из заколодца ствол своей фузией. Наконец широкие ворота распахнулись и на улицу вынеслись обезумевшие от страха лошади. Уходят, бейте их! выкрикнул кто-то. За конями они прячутся вон и с продуха еще лезут. Хлопнул один, второй выстрел. Стрелять было неудобно. Выпрыгивающие из проема в дальней стене беслы были прикрыты лошадьми. И по ним могли вести огонь только лишь с двух позиций. Никита, поддержи! Алексей вскочил на поперечную жердину забора и отжал курок. Из большого продуха вынорнул в клубах дыма человек в черной одежде, и упав на землю, пополз к кирпичному дому. Цель была сложная, Алексей не спешил. До открытой настежь двери дома оставалось шагов десять. Он резко поднялся на ноги и ринулся вперед. Лёшка плавно выжал спусковой крючок. И очень было не откинуло назад мощной отдачей, а по крыльцу скреб нактями десятник беслый с перебитым пулей позвоночником. Последними с конюшни вылетели, прижимаясь к гривам породистых скакунов трое воинов. На одном пылал вертник в штанах, и он, вращая зажатой в руках саблей, дико орал: Если бы перед ними были не гиря, всё могло бы получиться. Смотоха, дым, выстрелы, ржущие несущиеся в упор табуны безумивших лошадей. Но грохнул короткий залп, пробитые полями кони вздыбились и упали на дорогу. Тут же добили и их хозяев. Часа полтора ещё будет всё пылать, и вон на пожарище Сокин, к этим, которые в доме пока никак не подступиться, огонь не даст. Перекусить, что ли, пока И он достал из гренадной сумки пару сухарей. Алексей Петрович, будете? Свои есть, хмыкнул Егоров и потянул клапан гренадки. Митре Александрович, извольте откушать, пока свободное время есть, с разносолами вы уж извините у нас не очень, только если вяленым мясом с сухарями отобедать. Зато во флягах вода наичистейшая, ну прямо сущая Мальвазия, прямо как в бухарезской ресторанции. Вот вам истинный крест. Ох, как вкусно. Отхлебнул он из посудины. И как только сейчас жрать-то можно, сплёвынул в раздражении Толстой. Меня от этого палёного запаха шкуры мяса на изнанку выворачивает. Сколько там сейчас сгорело всего? В самое время, как вы выразились, жрать, Дмитрий Александрович, улыбнулся Соскин. Потом и не знаю даже, когда удастся. Ещё вон сколько недобитков в доме осталось. Выковырива их как блогх, да и со второй половиной Беслы тоже пока ничего не ясно. Когда их сюда ожидать? Придут волки, придут к логову. Проговорил пережевывая сорвяленный кус мяса Егоров. А Тимофей Захарович прав, Митенька. Он как старый исправный солдат за всегда готов подкрепиться. Ему никакой запах в этом не помеха, потому как он твердо знает, что мертвый враг, он уже все. Он для настоящего воина за всегда розами и фиалками пахнет. Ты ты, воду дайте, садовники! проговорил Сплюнов майор. Никак не могу я к такому привыкнуть. После штурма из могила целый месяц этот запах горелой плоти в носу стоял, а вот теперь еще и это. Хихнул он на пожарщика. Уважаемый Ахмедбег, я полагаю, что вам лучше отступить в сторону Бабадага или Браилова. Глядя в глаза Паше, я проговорил Фарханг: "Это явно не все силы, которые сюда переправляют русские, и вы вряд ли сможете им тут противостоять". Комендант де Сакс осторожно высунулся из-за фашины и оглядел подступы к крепости. Внизу хлопнуло несколько выстрелов, и ему под ноги упал с простреленной головой телохранитель. "Повелитель, прошу, вас осторожнее", начальник личной охраны оттеснил Пашу за укрытие и извиняюще склонился. Простите, мне моё дерзость, на зелёные стрелки русских очень точны, только в моей сотне потеряно уже семеро. А ведь они стараются бить на выбор только лишь штабчей командиров. "На всё воля лаха", оборвал его комендант. "Я не боюсь смерти. В Архангельске я не вижу там русских никаких подкреплений". Обратил он взгляд на одетого во всё чёрное воина. "Может быть, это всех сила?" Дождемся к себе помощи от визиря и утопим их в реке. Сюда. Вы видели их корабли на реке? Задал тот вопрос коменданту. Их нет, уважаемый поша. Значит, они ушли за новой партией десанта. В противном случае они бы стояли у берега и поддерживали своих воинов огнем. Внизу раздались хлопки пушечных выстрелов и несколько ядер ударили по крепостному валу. Овитель. Русские выкотили из захваченных укреплений пушки и теперь бьют из них по нам, доложились люди из свиты. Их егеря не дают стрелять нашим топчу. Сякий раз, когда они готовят орудие к выстрелу, теряют много людей. У нас уже почти не осталось умелых канониров, многие из них убиты или ранены. Сейчас в этой крепости три алая пехоты, включая сборную и начар, и еще есть тысяча конных сипахов. Генерал-кандидат взором окружающих русских, в три раза меньше, чем нас. Пока к ним не пришли подкрепления, мы их сможем уничтожить. Готовьте своих людей к атаке. Окружающие пошлые командиры поспешили к своим подразделениям, а сам Ахмед-бек повернулся к Беслы. У тебя тут сотня всадников, Архан. Ты не желаешь добыть для конной гвардии султана ещё талику славы? У нас другие задачи, уважаемый пошах, мямлел тот. Я уже хотел уводить свою сотню из крепости, но боюсь, что теперь мне придется задержаться для особого дела. А каком деле ты говоришь? спросил его задаченный комендант. Я не хочу, чтобы в руки русских попал комендант Исахчи и сагчи и сам он с нами крепости. Дерзко глядя в глазах медбека проговорил Фарханг. И на это у меня есть особые полномочия от визиря. Я вижу, что не могу вас оградить от промечей ваших решений, уважаемый, но исполнить приказ нашего общего повелителя постараюсь. У нас уже есть под охраной одно знамя с маской твердыни, пусть будет и второе. И всё же ещё позволю себе дать вам совет: отложите свою атаку и отойдите на соединение с главным силом. В противном случае вы потеряете и саму крепость, и его гарнизон. У вас тут очень слабые укрепления. И перед вами непростой противник, это вот который никогда не проигрывает. Этот полк русских зелёных стрелков особый. Мне самому приходилось иметь с ним дело. Подумайте ещё раз, уважаемый Паша, как только сюда прибудут основные силы неприятеля, вам конец. Вы не сможете ему долго здесь противостоять. Это промечивая атакой дадите возможность разгромить себя даже их малым количеством. Я сам разгромлю русских и доложу изирё твою трусостьи, скривился Ахмед-бек. Вместо того, чтобы повести своих воинов в бой, ты сишешь лишь пути отхода и прикрываешься каким-то особым делом. Никто не смеет упрекать меня в трусости, глухо проговорил Фарханг, взявшись за рукоять сабли. Сразу несколько телохранителей по шина направили на него стволы ружей. Мы с тобой еще увидимся в шатре у визиря после моей победы, процедил паша. Тот и теперь такой без своего алая, с горской сбежавших с Измаила недобитых горцев. Беги теперь прочь от Исакчи. Трубите сигнал в атаку, махнул рукой своим людям. Их отобьет по центру Алай и Пахов атаковать русских с правого фланга. Годарио второй по грохот барабанов толпы турецких воинов бежали с вала на залёгшие цепи зелёных стрелков. Южные ворота распахнулись, и оттуда выкатилась конница. Дав несколько залпов, егеря отбегали к двум идущим мерным шагом колоннам Углиского пехотного полка. На месте подле крепости осталось лишь несколько пионеров, которые и привели в действие заранее выставленные фугасы. Взрывы раскидали спустившуюся с волов турецкую пехоту, но особенно сильный урон от них понесла конница, вынужденная выкатываться из ворот плотным строем. Помечущемуся неприятелю били выставленные напрямую на вводку орудия, гремела частая россыпь выстрелов, ягерская цепь и как нож в масло вошли колонны пехоты. Турок охватила паника и они, бросая оружие, устремились назад. Я ведь предупреждал. Оглядывая поле боя, процедил Фарханг. Югмир, Глыч, крикнул он, подзывая своих помощников. Твои люди забирают крепостную казну и главный флаг крепости. Скнул он пальцем в одного. А твои подхватывают этого старого дурака и везут с собой. Не хватало еще, чтобы егеря захватили его или убили. Берегите пошу, он мне еще нужен. Я самолично буду просить разрешения у визиря. отрубиси ему голову и думаю, после такого он мне не откажет. кивнул он на бегущую сломяк голову толпу. объятый пламенем деревянные строения рухнули, жар был ещё сильный, но к каменному дому уже можно было подступиться. действуем так, как и услобились. подвёл итог совет сов с командирами Егоров. самые умелые егря подбираются поближе и закидывают прощёй домовые шашки. Потом под прикрытием дымов в атаку идут штурмовые пятерки. Пусть у каждого будет по три-по четыре гранаты. Все действуют так, как не раз уже отрабатывали на учениях. Пару гранат закинули в окно и только потом уже внутрь запрыгают. То же самое и в самом доме. Граната ушла в проход, сработала и только после этого группа идет дальше. Отдайте штурмовикам пистоли, им они на коротке нужнее. Все остальные прикрывают штурмовые группы огнем из ружей. Он должен быть такой плотности, чтобы ни один ствол из окна или двери не смел высунуться. Тут всего 14 окон, двое дверей и чердачные продухи. Вот и получится по 7-8 стрелков на каждую цель. Секторами мы с вами разметили, расставляйте по ним своих людей. Через четверть часа начинаем. Развалины конюшен, сараев и других хозяйственных построек ещё чедили дымным пламенем, и под его прикрытием ползли к дому штурмовые пятёрки. По окнам ударили стрелки, с десяток самых умелых егерей взмахнули ременными пращами и к дому полетели шипящие и сходившие густым дымом шашки. Поняв, что творится неладно, и без слы попробовали было стрелять в этот стелющийся рукотворный туман. Огонь стрелков и егерей усилился и отогнал их от окон. Огнен раздул огонек и зажег фитиль на одной гранате, подпалил его на другой и одно за другое закинул их в ближайшее окно. Во внутренности здания грохнуло, и он, поднявшись с земли, бросился вперёд. Два товарища подставили спины, и Капрал Заскочил по ним в окно как по ступенькам. Бам! Выстрелил он в вынырнувшую в проём двери чёрную фигуру. Бам! Разрядил он второй пистоль в поднявшегося с пола посечённого осколками беслы. Старанов граната пошла, крикнул Шилкинакин, и закинул в проход шипящий дымовой снаряд. Во всём доме грохотали выстрелы и взрывы гранат. Огнин выхватил тесак, ещё один пистолет и перебежал из комнаты внутрь дома. У входа в большую комнату лежали два окровавленных трупа бесы. Огнин заскочил внутрь и увидел два посещённых осколками флага. С высоких прислонённых к стене древков свисали чёрные и красные полотнища, свышитыена шёлк и серебром и золотом письменами и полумесяцами. Язык знамёна крикнул Огнин, бросаясь вперёд. Раем Глаз он заметил сбоку какое-то движение и разворачиваясь на ходу вскинул пистоль. Буквально на долю секунды его опередил лежащий за печкой оглушённый взрывом беслы. Пуля ударила Егерив в сердце, он умер даже ещё не успев упасть. А, -а, -а в комнату с рёвом ворвались трое Волкадавов и пристрелили убийцу. Прошло несколько минут. В подвале грохнул последний взрыв, ставя окончательную точку на гарнизоне дома и всё стихло. Из входного проема потянулись закопченные чумазые егеря. Для сенярых этот штурм стал последним. Еще девять человек получили ранения. Внутри дома насчитали сорок два трупа безлы. Проверяйте село, Тимофей Захарович, приказал командиру дозорной роты Егоров, чтобы никто на чердаках или в синиках не затаился. И пошли пара десятков людей к мосту. Что-то на душе у меня как-то маятно. Воистиглядятся там у реки, да и за садом усилят. Выш высоко благородию, огнен. Поправляя в ряду перед домом тело доложил Салужин. Сердце ему сразу умерне мучился. Скорбно вымолвил он, снимая каску. Не дожил ты, братко, до свободы Сербии. Вот ведь где довелося покоиться. Стоящие кружком егеря стянули с себя головные уборы, а из дома вышел с флагами в руках Шилкина ким. Оба не тут, ваш высок благородие, доложился егерь. Пробиты только сильно, а красные немного воспаления. Кидая здесь на землю в ногах у ребят, кивнул полковник и присел возле тела серба.